Пока в голове Пага проносились отрывочные мысли о удивительном внешнем сходстве между эльфами и злонравными существами в серых плащах, нучник очнулся от оцепенения и стал неторопливо вынимать из висевшего на его плече узкого колчана стрелу с чёрным оперением. Внезапная встреча с тёмным братом так поразила Пага, что он позабыл о причине, заставившей его остановиться. Словно завороженный, наблюдал за движениями тёмного эльфа. который тем временем поднял стрелу к луку. Елешь, когда лучник стал натягивать тетиву, Пак вскрикнул, пришпорил коня и помчался в догонку за отрядом герцога. Он не видел, как тёмный брат отпустил тетиву, но слышал её звон и свист стрелы, пролетевшей над его головой. Шум, послышавшийся впереди, заставил Пага снова дать шп шпоры лошади, хотя бедное животное и без того напрягало последние силы. Голопом проносясь сквозь сумрачную чащу, Но Пак сейчас больше всего на свете боялся отстать и потеряться в глуши зелёного сердца. Вскоре он нагнал крадийского воина, замыкавшего колонну, а ещё через несколько мгновений оставил его позади. Конь Пака, нёсший лёгкого седока, был менее изнурён, чем жеребец могучего солдата. На пути отряда стали то и дело встречаться невысокие холмы. Он от всей души надеялся, что отряд выезжал в предгорье серых башен. Позади Пага послышался чаянное ржание. Оглянувшись, он видел, как конь широкоплечего воина свалился на землю, увлекая за собой седока. Солдат скочил на ноги и склонился над животным, бившимся в предсмертных судорогах. Из ноздрей загнанного жеребца потекла густая тёмная кровь. Паг остановил коня. Вон ехавший впереди него подскокал к товарищу, оставшемуся без лошади, и жестом предложил ему сесть в своё седло. На тот лишь поматал головой. Измученная лошадь, которая вскоре должна была разделить участь его собственной, едва могла выдержать вес одного седока, не говоря уже о двоих. Он вытащил свой меч из ножен и, положа конец страданиям животного, приготовился к встрече с тёмными братьями. При виде этой беззаветной храбрости и молчаливой покорности судьбе, как почувствовал, что глаза его увлажнились. Второй воин прокричал несколько слов, которых мог не расслышал. И помчался в догонку отряда герцога. "Пошевеливайся, Сквоер", бросил он на ходу. Пак прижпорил коня, и тот неровной рысью поскакал вперёд. Отряд продолжал медленно продвигаться на восток. Пак обогнал нескольких солдат и гардены и приблизился к герцогу Борику. Через несколько минут они выехали на небольшую поляну, и герцог приказал всем остановиться. Борик оглядел своих изнурённых спутников, сидевших на измыленных конях. и лицо его исказило гримаса бессильной ярости, тотчас же сменившись недоумением. Он поднял руку, и голоса солдат замолкли. Крики преследователь всё ещё раздавались в чаще леса, но казалось, что расстояния между тёмными братьями и крадийцами значительно увеличивались. Глаза Орота расширились от изумления. — Что же это? Неужто мы оторвались от них? — недоумённо спросил он. Герцк медленно кивнул, не переставая прислушиваться к голосам преследователей. "Похоже, что да. Мы можем позволить себе небольшую передышку. Думаю, мы оказались позади них. Но как только тёмные братья обнаружат это, они вернутся назад. И тогда нам не миновать встречи с ними. У нас есть 10, самое большое 15 минут". Он снова оглядел своих спутников и устало опустил голову. "Если бы только нам найти убежище". Куган подъехал вплотную к Герцику и негромко проговорил: "Милорд, мне кажется, я знаю, как нам укрыться от троллов. Но я должен предупредить вас, что уловка, к которой я хочу прибегнуть, дело рискованное, и я не стал бы ручаться за его благоприятный исход. Нет ничего более рискованного, ответил Боурик, чем ждать, пока не нагонит нас и разобьёт на голову. В чём состоит твой план, мастер чародей?" У меня есть амулет, с помощью которого можно оказывать воздействие на погоду. По правде говоря, я берёг его для морского путешествия, что по необходимости усмирять штормы. Всё дело в том, что амулет может быстро утратить свою силу. С его помощью я и хочу спрятать нас от братьев в тёмной тропе. Пусть каждый возьмёт под усы свою лошадь. Нам надо собраться возле того скального выступа у края поляны. Борик жестом приказал всем выполнить распоряжение чародея. и через несколько мгновений отряд спешился и подвёл лошадей к обломку скалы. Всадники поглаживали утомлённых и испуганных животных по холкам и бокам, чтобы те храпом и ржанием не выдали неприятелю их местонахождение. Участок поляна, где они собрались, представлял собой небольшой холм, слегка возвышавшийся над остальной, пологой её частью. Над головами их, подобно гигантскому кулаку, нависал обломок гранитной скалы, Кулган стал неторопливо расхаживать вокруг своих спутников. Он в полголоса бормотал заклинания, совершая отрывистые, причудливые движения правой рукой, в которой был зажат амулет. Внезапно его плотную фигуру окутала невесть, откуда взявшееся, облако тумана, которое на глазах у изумленных спутников стало расти и сгущаться, и вскоре затмило тусклый свет зимнего дня. Вскоре... Туман дастик деревьев, окружавших небольшую поляну, и порос меж их широких стволов, стелясь по заснеженной земле и поднимаясь до самых вершин. Кулган ускорил шаги, и туманное облако, созданное его волшебными чарами, постепенно потемнело. Люди герцога, собравшиеся на холме, оказались скрыты непроницаемой тёмной завесой. Они не могли разглядеть ни друг друга, ни даже собственных рук и ног. Кулган едва слышно прошептал: «Пусть все затаятся. Когда тёмные эльфы выйдут на поляну, они не увидят нас. И навряд ли направятся в эту сторону, вверх по холму. Но любой звук может вынуть им наше присутствие. Не двигайтесь и постарайтесь держать дыхание!» Все шепоты выразили своё согласие. Судя по возгласам, доносившимся из леса, тёмные братья были уже неподалёку. Люди герцога с трепетом ожидали их появления на поляне, понимая, что стоит хоть одному случайному звуку, будь то бряцанье ножен или конское ржание, а повести темных эльфов об их присутствии, и все они будут безжалостно истреблены. Но даже избежав этой участи, путники не могли бы считать себя в безопасности. Снова оказавшись в тылу братьев тропы, они рисковали бы рано или поздно встретиться с ними лицом к лицу. И тогда... Паг дотронулся до руки Томаса и прошептал, «Хорошо, что почва здесь каменистая, а не песчаная. Иначе они отыскали бы нас по следам на снегу!» Томас кивнул. Он был слишком напуган, чтобы разговаривать. Солдат, стоявший рядом с Пагом, положил ладонь ему на плечо, призывая его к молчанию. Паг вздохнул и опустил голову. Воины, Гарден, Арута и Герцог, держали оружие наготове на случай, если уловка кулгана не сработает. и тёмные братья нападут на их отряд. Голоса преследователей слышались теперь совсем близко. Те возвращались назад по собственным следам. Кулган стоял подле герцога. Глаза Пага понемногу привыкли к темноте. И он разглядел, что губы чародея шевелились. Он продолжал беззвучно читать заклинания, сжимая амулет в руке и заставляя густой серый-чёрный туман расползаться всё дальше и дальше по лесу. С каждой секундой им глоха хватало новых участков зелёного сердца, сбивая тёмных эльфов со следа. Так почувствовал, что что-то важное коснулось его щеки. Он поднял голову и разглядел крупные редкие снежинки, медленно спускавшиеся с небес. Вскоре снегопад усилился. Бак затаил дыхание, опасаясь, что их волшебное убежище будет разрушено этой лавиной белоснежных хлопьев. Но через несколько мгновений он, к радости своей, убедил всё, что благодаря снегопаду окутавшая их тьма словно бы стала ещё гуще. Неожиданно неподалёку от них послышался звук шагов, и один из тёмных эйфов отрывисто прокричал что-то на своём неблагозвучном наречии. По спине Пага пробежал холодок. Он искосо взглянул на стоявшего рядом Томаса. Высокий, стройный мальчик застыл в неподвижности. Словно бронзовое изваяние, одной рукой сжимая меч, а другой придерживая морду своего коня. Все боевые лошади из Карса были отлично выдрессированы. Каждый из них, ощутив ладонь всадника на своей голове, замирал в покорном безмолвии. Кто-то из тёмных братьев снова произнёс несколько слов. И паки два не подпрыгнул от неожиданности. Ему показалось, что говоривший находился не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки от него и Томаса. Несколько гортанных голосов отозвались с противоположной стороны поляны. Внезапно Гарден, стоявший впереди Пага, резко пригнулся и беззвучно опустил на припорошенную снегом землю, свой тяжелый щит и длинный меч. Выпрямившись, он вытащил из ножен кинжал и внезапно шагнул вперед в непроницаемую тьму. Он прыг грациозностью движений, он походил на тигра, устремившегося в погоню за добычей. Факс недоумением глядел на то место, где только что стоял сержант, и не мог понять, зачем тому могло понадобиться покидать строй. Но через мгновение любопытство было удовлетворено. Гарден появился так же неожиданно, как и исчез. Сержант был не один. Он увлёк за собой одного из братьев Тропы. Сильные руки воина сжимали горло тёмного эльфа, отчаянно молотившего руками по воздуху. Пак понимал, что Гардан не мог сразить противника кинджалом, иначе тот своим предсмертным криком всполошил бы остальных преследователей. Гардан жал зубы и зажмурился от боли, жертва своими острыми когтями до крови расцарапал его руку. Глаза тёмного брата вылезли из орбит, язык выбился наружу. Сержант упёрся крепкими ногами в землю и поднял противника в воздух, продолжая сдавливать его горло своими огромными ладонями. Лицо брата тропы стало красным, затем пурпурным. Он продолжал раздирать тёмную кожу Гардана кривыми, загнутыми когтями. Гардан не шелохнулся. Через несколько секунд тёмный брат обмяк в его руках. Сержант, продолжая сжимать его горло левой рукой, поднял правую. И надавил противнику на затылок. Послышался негромкий хруст. Сержант беззвучно опустил мёртвое тело на землю. Гардану потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы отдышаться после этой схватки. Наклонившись, он поднял из земли кинжал и сунул его в ножны. Затем взял в руки щит и меч и снова неподвижно замер в строю.